Так что никаких выводов из этого не сделаешь. К Салли Дональдсон была подключена система жизнеобеспечения. Значит, почти наверняка она находилась в этом отделении. Здесь есть и другие врачи, медсестры. Кто-то определенно должен что-нибудь знать. Возможно, еще удастся с кем-нибудь поговорить. Кэт вышла в коридор, попыталась разобраться в массе табличек на стенах и начала свое странствие по лабиринту коридоров. Доктор Мэтьюс сказал, что устал. «Три часа сна за три ночи, даже если это и преувеличение, ясно, что он здорово перерабатывает, а в таком состоянии легко сделать ошибку. Но он все еще здесь». От должности не отстранен, нагрузка его не уменьшена. Пади на него хоть малейшее подозрение, с ней бы наверняка разговаривал уже кто-то другой. Значит, он не под подозрением. К тому же смерть смог констатировать кто-то другой, а он просто подписал свидетельство. Возможно, также руководство клиники не волновалось, Потому что знала, Салли Дональдсон не была похоронена заживо. Это всего лишь жуткое предположение истеричной журналистки. Ее предположение. Или же дело пытаются замять. Кабинет главного администратора находился в самом конце коридора. Там было два стола, заваленных ворохом бумаг, персональный компьютер пара старинных механических машинок, старенький аппарат для фотокопий и факс. Стены были увешаны вырезками из газет, заголовками, передовицами и схемами. Жалюзи опущены из-за солнца. За одном из столов сидела девушка и ворковала по одному из трех телефонов, стоящих перед ней. Кэт узнала голос. Девушку звали Сьюзен Молден. В прошлом они несколько раз разговаривали по телефону, Последний раз вчера утром. Тогда ей язвительно ответили, что клиника обязательно проведет расследование. У девушки были длинные каштановые волосы, прямой нос и круглые старущие очки в металлической оправе. С недовольным видом она повесила трубку. — Мистер Мэривейл у себя? — спросила Кэт. — Он сейчас занят. Могу я вам чем-нибудь помочь? «Скажите, у вас нет новой информации о Салли Дональдсон? спросила Кэт. «Назовите, пожалуйста, свое имя». «Кэт Хемингуэй. Из новостей». Витус Юзен Молден был такой, будто она только что сломала зуб. Она порылась в бумагах, извлекла листок и на вытянутой руке протянула его Кэт, словно боялась заразиться, если приблизиться. Клиника принца-регента, пресс-релиз, срочно, было напечатано сверху. Кэт стала читать. 24 октября. Прошедшие в газетах сообщение о том, что миссис Салли Дональдсон, умершая 14 октября в клинике принца-регента, похоронена заживо, совершенно безосновательно. Покойница провела 5 дней на аппарате жизнеобеспечения в отделении интенсивной терапии. После того, как была диагностирована смерть мозга от отека, вызванного непрекращающимися эпилептическими припадками, была выполнена полная процедура констатации смерти. Аппараты жизнеобеспечения отключены после консультации и с полного согласия родственников покойной. Газетный репортер который не присутствовал на эксгумации, по-видимому, неправильно истолковал естественные биологические процессы, которые происходят после смерти в незабальзамированном трупе, исчел их доказательством тому, что женщина была похоронена живой. Дальнейшее заявление клиника сделает после расследования. Кэт взглянула на Сьюзен Молден. На ее лице было написано такое самодовольство, что у Кэт заныло в желудке. Круглые стекла очков победоносно сверкали. Не желая давать девушке возможности позлорадствовать, боясь потерять самообладание и сказать или сделать что-то, о чем впоследствии она будет жалеть,